Перламутровые пуговки Коллеги радостно приветствовали Соколова. Великанообразный с простодушным лицом младенца Николай Жеребцов доложил. «Убийца во всем повинился, протокол допроса подписал. Я его закрыл в подвале. Место происшествия охраняется. Вот госпожа Буц помогает, она экономка Ульфарева». Чистенькая, тощая, как тарань, с удивленно тонкой талией, особо лет под сорок, одетая в синее муслиновое платье с перламутровыми пуговками, сделала Книксон с немецким акцентом затараторила «Мы все убиты горем. Генерал вынужден уехать к губернатору Сергею Константиновичу Гершельману. Я вам во всем помогу». Они прошли в парадный подъезд мимо важного в галунах Швейцара и толпы ливрейных слуг. Узорчатый паркет, зеркала в толстых резных рамах, анфилады кабинетов и залов, потолки в росписи и лепнине — все дышало роскошью. Через заднюю дверь вышли в сад. Клумбы с пышными цветами, мраморный фонтан, песчаные дорожки, обсаженные жасмином и сиренью, новенькие мачты для электрического освещения. Уловив взгляд Соколова, экономка объяснила. Завтра Серёже исполнилось бы восемь лет. Готовил сабал Вот мы с генералом пригласили из всеобщей компании электричества специалиста. Нарочно торопились к празднику. 12 электрических люстр горят. Его мать три года назад сбежала с итальянским тенором. Но я старалась заменить. Она ткнула пальцем. Наш Серж тут. И разрыдалась.